Мама бросила недосушенную лепешку в чан с сырым харвахом, начала перемешивать. Шааран заметил, что руки у нее дрожат. «Мама!» — позвал Шааран. Мама подняла голову и лишь теперь увидела шарана «Зачем ты здесь?» — испуганно спросила она. «Быстро беги домой, тут не надо быть!» «Вот!» — Шааран кивнул на мешок. «Я его перебрал». Только он все равно плохой. Не надо его сушить. Я лучше потом наберу нового. И не клади так по многу, пожалуйста. Глупенький. Мама обняла Шарана. Шаран сморщился от боли в спине, но ничего не сказал. Если класть Харвах помалу, он чаще взрывается. Запомни, трус живет меньше всех, а ты не сможешь набрать столько Харваха так что придется работать с этим. «Все равно», — сказал Шаран, — «не надо сегодня больше сушить. Видишь, как полыхнуло?» «Это уже второй раз», — призналась мама. «Но завтра он будет еще хуже, поэтому надо побольше успеть сегодня. А я пока сделала всего два ямха. Но теперь дело пойдет легче, ведь ты мне помогаешь». «С перебранным Харвахом гораздо проще работать. Иди, перебирай. Только сюда больше не приходи, я зайду сама. Заодно отдохну по дороге». «Давай я этот переберу». Шаран подошел к Чану. «Нет», — сказала мама. «Харвах вынимают из Чана только навар, а иначе плохая примета». «Ладно, ты только приходи скорее». Шаран взял пустой мешок и пошел к дому. Дома пересчитал мешки и принялся за работу. Он вытаскивал кусочки листьев, небрежно содранные волокна, всякий ссор и ворчал про себя. «Какой к еролгую хорбах! Его перебираешь, словно чавгу копаешь в грязи. Мама придет, а он еще и с одним мешком не управился». Сильный удар прервал его сетванье. Шаран вскочил избив стойку навеса, побежал туда, где над аварами расплывалось дымное облако. Не было ни единой мысли, никакого чувства. Он просто бежал, не думая, есть ли в этом хоть какой-то смысл. Когда он добежал, пламя уже погасло. Мама лежала возле расколотого взрывом авара, из которого медленно, словно тягучей внутренности авхая вытекал расплавленный камень. Шаран ухватил маму подмышки, потащил прочь от огня бормоча «Сейчас, мама, сейчас, я тебе помогу!» Должно быть, в последнюю секунду мама вскинула руку, защищаясь. Либо осколки пошли низом, но лицо пострадало не так сильно. И Шааран смотрел только на него, стараясь не видеть груди и живота, где было жуткое месиво из обрывков жанча, угля, каменной крошки и запекшейся потемневшей крови. — Мама, — уговаривал Шааран, — я тебя вложу поудобнее и воды принесу, там осталось. Запрокинутая голова мертво качалась между его рук. С шеи исползло лопнувшее забытое жерелье, прощальным подарком скользнуло к ногам Шоарана. Лишь тогда он понял, что вода уже не нужна, и ничего не нужно.